Теперь опасной становилась уже эта его успокоенность. Сегодня, наконец, встреча состоится. Аксенов же знал о прибытии Гуреева и не понимал, почему Беспалов запретил ему сообщить об этом Зилу. Все же лучше, если парень знал. А теперь, увидев Гуреева, он может растеряться и сделать ошибку. Мне кажется, он сегодня придет, непринужденно сказал Аксенов, откладывая в сторону журнал. Не придет. — Убежденно, — сказал Зилов. — Наверное, в пути напоролся на ваших. — Ты же сам говорил, что он опытный волк. Зилов усмехнулся — он волк. Но и охотники не дети. Думал, смотрел в окно машины, потом спросил. — А вам сообщат, если его схватили. Мы бы об этом уже знали. Нет-нет, я уверен, что он сегодня явится. Зилов впал в состояние оцепенения. Аксенов с тревогой наблюдал за ним. — О чем он сейчас думает? Он же прекрасно понимает, что ни он, ни Гуреев, если даже тому станет известно, что Зилов действует не по своей воле, ничего предпринять не смогут. Немыслим даже простой побег. Сделать они смогут только одно. Если Гуреев везет с собой новый шифр радиосвязи или какой-нибудь проверочный пароль, он сможет его утаить. Но это совсем не будет означать немедленного прекращения игры. не могут предполагать, что Гуреев не дошел поэтому точка зилья работает прежним шифром и не знает проверочного пароля аксенов посмотрел на часы и этот его жест точно пробудил зилова сколько осталось быстро спросил он и аксенов в его темных глазах увидел решительность сорок минут как тянется время Но если он все таки не придет нашему ожиданию конец а чего ж лучше о пяти днях известно — Лихо ему будет, если его что-то задержало в пути, и он до Москвы доберется только завтра, — не без злорадства сказал Зилов. — Ничего, пойдет обратно. — Это не прогулка по парку, — усмехнулся Зилов. — Чего этого человека на двоих, так это упрямство и злости? Я сейчас вспомнил, как он однажды издевался надо мною, обучая настойчивости, называл меня. Зилов остановился, точно в последнее мгновение, не решая сказать а потом, скривив лицо в недоброй улыбке, произнес «сопливым романтиком» называл. И в пример настоящей воли рассказал о себе, как он однажды почти двое суток просидел по горло в болоте и благодаря этому спасся. «Ну, теперь, если он явится, песенка его спета», — сказал Аксенов, еще раз давая Зилову понять, что и он, и Гуреев бессильны что-нибудь сделать. Зилов промолчал. Вышли из ворот на улицу и направились к вокзальной площади. Зилов шел впереди. шагах в двадцати за ним с рассеянным видом шагал Аксенов. Он знал, что с момента их выхода на улицу за Зиловым неотрывно следит ни одна пара внимательных глаз. У входа в здание Ярославского вокзала Аксенов увидел Чувихина и, подойдя к нему как к незнакомому человеку, спросил, нет ли у него спичек. Протягивая ему коробок спичек, Чувихин тихо сказал — Он уж четверть часа вертится около метро. Да, Гуреев ж дважды прошел мимо того места, где должна произойти его. присматривал, нет ли чего подозрительного, не готовит ли мы здесь засаду. Второй раз он мимо места встречи прошел без трех минут девятнадцать. Наблюдатели отметили любопытную ситуацию. Была минута, когда Гуреев шел навстречу Зилову, и они могли встретиться, но буквально в десяти шагах Гуреев вдруг повернул обратно, и они пошли один с другим. Уреев тогда, идя навстречу Зилову, увидел его и, круто повернувшись, поймал себя на мысли, что...